Есемина перевёлся в новую среднюю школу весной второго года обучения. «Это Дайга Есемина, кон? С сегодняшнего дня он будет учиться вместе с вами». Классная руководительница была потрясающая красотка, завоевавшая в университете звание из чего-то там такое. Однако Есемина не влюбил её сразу. Особенно его взбесил спектакль, который она устроила перед классом, представляя новенького и изображая при этом невероятную симпатию и сострадание. О, ей это удалось. Возможно... Это был её образ идеальной учительницы. Однако Есимин не считал себя обязанным подстраиваться под чужие идеалы. Стиснув зубы, он вытерпел неукротимый поток её пылкого сопереживания. Однако тут был перебор. Она выбрала для своего шоу крайне неподходящий момент. «Родители Есимины Куна сейчас очень заняты на работе, поэтому он переехал сюда из Токио и будет жить у бабушки. Но и и Кун настоящий молодец. Он хорошо держится, хотя и грустит по родителям. Давайте все будем с ним дружить». Йосемин осознавал, что её нелепо-интимная манера общения скорее всего объяснялась сочувствием, которое учительница искренне испытывала к нему. Однако именно это глубоко уязвило его. Даже ученикам средней школы, ещё не знающим жизни, было вполне очевидно, что такие приёмы – не самый правильный способ знакомства новенького с классом. «Йосемин кон, Кун, скажи что-нибудь ребятам». Йосемин повернулся к учительнице. «Почему вы рассказываете о моей семье без разрешения? Я вас об этом не просил!» Класс загудел. Красивое лицо учительницы исказилось, улыбка мгновенно светила с него. «Я... я подумала, что это поможет тебе, Юсимин и Кон». «Нет, вы сделали только хуже. Я хочу, чтобы со мной дружили, но при чем здесь моя семья?» «Да, но...» – пролепетала учительница. но было ясно, что из этого положения ей не удастся выйти с честью». Юсемина обвел глазами ребят. «Меня зовут Дайга Юсемина. Ничего ужасного в моей семье не происходит, так что прошу относиться ко мне как к обычному ученику». В классе повисла гробовая тишина. Есемина настроил против себя всех с самого начала. «Зачем ты так?» Классная руководительница чуть не плакала. «Я же только хотела, чтобы тебе не было одиноко. Куда мне сесть?» Поинтересовался Есемина. Этот важный вопрос требовал незамедлительного решения. Вот он и спросил, На учительница разрыдалась. В этот момент прозвенел звонок. Классный час закончился. И учительница вылетела из класса, так и не сказал, где будет сидеть Есемина. «Садись на свободное место!» сатора показал на пустующий задний стол. Ученики с опаской посматривали на Есимина, и только Сатору без колебаний обратился к новенькому. «Следующий урок естествознания. Это в другом классе. Пойдём вместе, я покажу. Ты ведь не знаешь, что где». Есимина взял свои учебники и тетради и последовал за Сатору. Смутная мысль не давала ему покоя, и он спросил на ходу. «Послушай, ты подошёл ко мне из-за этой ерунды, которую наплела училка?» «Вовсе нет», — отозвался Сатору. «Я считаю, что это был просто какой-то детский сад» с обеих сторон. «И с моей стороны тоже?» — уточнил Йосемина. «Наша классная всегда проявляет неумеренную заботу об учениках, у которых дома какие-то проблемы. Но она это делает из добрых побуждений». То, как Сатору это сказал про неумеренную заботу и добрые побуждения, неожиданно вызвало некий отклик в душе Йосемины. Словно их с Сатору связывали незримые узы. «Когда я только-только поступил сюда, она и со мной проделала ту же штуку. Поэтому я тебя хорошо понимаю. Когда я учился в начальных классах, у меня погибли в катастрофа родители. Сразу оба. И теперь я живу с тетей. Однако у меня нет никакого желания трезвонить об этом на весь свет». Обстоятельства о которых так походя сообщил Сатору были намного серьезнее того, что происходило у Иосемины. Несомненно, учительница досаждала ему своим сочувствием куда больше. «Не надо переживать и плакаться из-за каждого пустяка. Пусть все приходит и уходит. Будь взрослым». «Как-то чересчур философично для ученика второго класса средней школы», — подумал Иосемины. Однако в том, что сказал Сатору, определенно был смысл. И не стал спорить, но знаешь, ухмыльнулся Сатора. Мне понравилось, как ты ей это залепил. Мне тогда тоже ужасно хотелось сказать что-нибудь в этом роде. Как тебя зовут? Есемина решил сменить тему. Сатору Мияваки. Рад познакомиться. Сатору не добавил. Будем дружить или что-нибудь вроде этого, потому что в данный момент они уже были друзьями. С самого первого дня отношения с классом и классной руководительницей у есемина не завадились. Однако дружба с Сатору очень ему помогла. Сатору, открытый и приветливый, был в приятельских отношениях со многими ребятами, поэтому Йосемино сразу поводил с Сатору, безболезненно влился в коллектив. Йосемино был несколько нелюдим, да и внешность, которая наградила его природа, не располагала к сближению, так что если б не Сатору, Йосемино остался бы в одиночестве. Благодаря Сатору, Йосемино стал обедать в компании одноклассников. Поскольку лёгкую беседу он поддерживать не умел, то в основном слушал, но это уже было достижением. Сатору также уладил конфликт с обиженной классной руководительницей. именно так и не узнал, что и наговорил Сатору, только в один прекрасный день учительница окликнула Йосемино в коридоре и со слезами на глазах принесла ему свои извинения. «Прости меня, Есимина Кон. я должна была понимать, как тебе плохо». Возможно, Мияваки сочинил для неё историю, которая совпала с её представлениями об образе идеального педагога. Но Есимина возникло предчувствие, что сейчас произойдёт ещё одно ужасное недоразумение. Объяснить всё это было невозможно, а потому он, следуя совету Сатору быть взрослым, ответил только «Я давно уже не сижусь». «Не беспокойся, Исимин, кон я больше никогда не затрону тему твоей семьи», добавила учительница. С темой семьи тоже было явное непонимание, только Сатору сразу во всём правильно разобрался, когда Исимин объяснил ему. «И папа, и мама очень много работают, каждый слишком любит свою работу». Отец Семина работал в ведущей компании, производящей электронику, в отделе «Ниокр» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а мама – в торговой фирме с иностранным капиталом. Оба трудились в поте лица, и ее семины редко видев их дома, порой они не общались с ним по несколько дней кряду. А с этой весны они совсем заработались, у них вообще не стало времени на семью, включая меня. Мать и отец пытались переложить друг на друга заботу о сыне, а дом за короткое время пришел в запустение. Поэтому они решили отправить меня к бабушке, папиной маме, пока ситуация не изменится. Нейсимин и, и вовсе не страдал от разлуки с родителями. Хотя скучал по прежним школьным друзьям. Он даже не чувствовал себя одиноким. Потому что и дома проводил вместе с родителями совсем мало времени. Они раньше отправляли его сюда на каникулы. Бабушка он любит. Поэтому в сущности мало что изменилось. И нечего училке было раздувать целую историю. Ничего особенного не происходит. И не нужно его жалеть. Потому что в мире полно детей, у которых все значительно хуже. А вот, например, Сатору. Потерять родителей еще в начальной школе – ужасное дело. Но Мияваки всегда бодр и весел, будто забыл об этом. «Эй, Семина!» — окликнул его мальчишка из класса, и разговор оборвался. «Не хочешь записаться в секцию дзюдо?» «Нет», — мальчишка разочарован на скис. Адака не отстал и продолжал соблазнять Семина перспективами учрянства в команде на регулярной основе. «Ну, что скажешь?» «Я же сказал нет», — отрубил Семина, давая понять, что разговор окончен. Йесемина с его атлетическим сложением без конца зазывали в разные спортивные секции, однако он неизменно отвергал все предложения. «Тебе совсем не интересны школьные секции?» – спросил Сатору. «Я не люблю спорт», – признался Йесемина. Сил у него было много, но отсутствовало желание делать что-либо по правилам. «Ну а если не спорт, что бы ты выбрал? Был бы здесь садоводческий кружок, я бы вступил». Бабушка жила в деревенском доме и трудилась в поле, и Йесемина тоже с детства любил копаться в земле. Дедушка умер несколько лет назад, и бабушка сама теперь обрабатывала поле и огород, поэтому Юсимино приходилось помогать и по дому, и в поле, и по хозяйству. «В школьном дворе есть теплица, в не могу. Интересно, кто-то её использует?» У Юсимино эта теплица не выходила из головы с самого начала. С того момента, как он перевёлся сюда. «Я никогда об этом не думал. Тебя она интересует?» – спросил Сатору. «Все бабушкины посадки под открытым небом. Я никогда не работал в оранжереях». «Я смотрю, тебе действительно нравится сельское хозяйство». Йосемина решил, что на этом тема исчерпана. Однако спустя какое-то время Сатуре вернулся к их разговору. «Я тут выяснил кое-что насчет садоводческого кружка. Пару лет назад он распался, так как не стало членов. Все ушли. Но если тебе интересно... А в общем, учитель естествознания сказал, что будет вести кружок, даже если в нем будем, только мы с тобой. И он разрешил нам пользоваться теплицей». Йосемина тогда удивили две вещи. Первое, что Мияваки сам потрудился навести справки. И второе, что он тоже собрался вступить в кружок. «Ты тоже хочешь участвовать?» – спросил Йосемино. «Никогда не состоял ни в каких кружках. Но если ты решишь этим заняться, я с тобой. Хочу попробовать». «Но ведь ты не интересуешься сельским хозяйством». «Не то, что не интересуюсь. Просто никогда не имел с ним дела. Не знаю лично ни одного крестьянина». «Как, совсем никого?» «А дедушка с бабушкой?» «Истинный городской мальчик», – подумал Йосемино. Но Сатору сделал протестующий жест. «Дело в том», – пояснил он, – «что мои покойные родители практически не общались с родней. Дедушка и бабушка по материнской линии умерли, когда мама была совсем ещё молодая. А отец, похоже, не водил с семьёй. Я впервые увидел их всех на похоронах, и мы толком не поговорили». Теперь всё именно стало понятно, почему Сатору взяла к себе тётя. Обычно после смерти родителей внуков забирают дедушки и бабушки, если позволяет здоровье. Это выглядит странно, когда ребёнка берёт на воспитание незамужняя молодая женщина. <смех> надо попробовать, раз такой случай», – рассмеялся Сатору. «А то так и умрёшь, ничего не зная. Вообще-то, мне давно хотелось пожить такой жизнью. Как в мультике «Мой сосед Татора». «Мой сосед Татора» – полнометражный аниме-фильм 1988 года о двух девочках, переехавших жить в деревню, и их дружбе с духом-хранителем леса Татора. Сатору с Дайга начали заниматься в садоводческом кружке, и бабушка Эсимина стала приглашать Сатору в дом поскольку он никогда не жил в крестьянской семье, и ему было интересно. Дом, в котором жил Сатору, принадлежал фирме, однако был почему-то построен прямо посреди сельскохозяйственных угодий, и на фоне заливных рисовых полей и огородов выглядел чужеродным элементом. Участок бабушки Йосемины практически примыкал к школе, в которую ходили Сатору с Дайга, Еще ещё одна сельская школа была расположена метрах в на восток. В общем, окрестный пейзаж был совершенно другим. Тетя Сатору постоянно пропадала на работе поэтому он часто сидел целыми днями один. Что называется, был типичным ребёнком с ключом на шее, поэтому стал частенько наведываться к Есимине, поиграть, а позже нередко оставался на выходные. «Живите дружно, не ссорьтесь», — твердила им бабушка. Все бабушки говорят одно и то же приятелям внуков, когда те приходят в гости. «Скажи мне, Сатору, Тян, Дайга вадит в школе с дорогими мальчиками и девочками. Не хочу, чтобы над моим Дайго издевались. Не волнуйтесь», — ловался Сатору. «Не думая, что у кого-то хватит смелости издеваться над Есиминой-кун. Что ты хочешь этим сказать?» Есимина с тыкал Сатору локтём в бок. Сатору в ответ тоже тыкал Есимину локтем, мол, сам знаешь. Бабушка очень беспокоилась, что в новой школе Есимина не заведёт друзей. А потом была счастлива, когда внук стал приводить дом Сатору. Очень скоро она стала звать его просто по имени. Сатору-тян. «Может вам купить какую-нибудь видеоигру?» – как-то спросила она. Сатору много времени проводил в поле и на огороде и бабушка волновалась, что он заскучает. «Да у меня куча этих игр, и у Мия Ваки тоже», ответил Есемина. «Может, тогда что-то другое?» «Ба, не волнуйся, нам ничего не надо». Сатору действительно было не оттащить от грядок, возможно, потому, что у него не было деревенских родственников, и он считал такую работу увлекательным приключением. Труд в поле и на огороде приводили его в восторг. «Мы в школе вместе ходим в садоводческий кружок. Я думаю, ему действительно нравится огородничать», успокоил бабушку Есемина. «А вот как! Замечательно! Я очень рада, что ты нашёл себе такого прекрасного друга! Теперь я спокойна!» Эту фразу бабушка повторяла при всяком удобном случае, как будто пыталась сама себя убедить, что не ошиблась. «Похоже, бабушка считает меня ещё ребенком. смущался Исимино. У Сатору был лёгкий открытый нрав, и он дружил Исимино, поэтому бабушка буквально тряслась над Сатору. Да и Сатору тоже привязался к ней. Своей-то бабушки у него никогда не было. «Счастливчик ты!» – говорил он Исимино. «Была бы у меня такая бабушка, я бы навещал я Общение с пожилым человеком было для него новинку. «Если тебе у нас нравится, можешь думать, что приходишь к родной бабушке». Бабушка без конца твердила это Сатору. Юсимина был рад такому повороту. Дома никогда не привлечали его друзей. В Токио он тоже был ребёнком с ключом на шее и болтался до поздней ночи один. Родители даже не интересовались, с кем он дружит. И когда приходили друзья, матери отца, как правило, не было дома». Сущностей даже неплохо, когда никто не ворчит и не пилит. Приятели завидовали Есемина и частенько тусовались у него. Но когда от голода подводило живот, уже наступало очередь Есемина завидовать друзьям, у которых мамы всегда готовы были их покормить. Порой кто-то из друзей, угощая его немодульными домашними сладостями, жаловался на родителей. Совсем заелись, думал про себя Есемина, Ведь его мама не оставляла для сына даже магазинных снеков. Только мелочь на столе. Иногда денег было достаточно много, и хватало на ужин. Когда родители хотели похвалить сына, они говорили одну и ту же фразу. «Дайга, ты молодец, настоящий беспроблемный ребёнок. Мы не знаем с тобой забот». Есимина даже обижаться не мог. Если в этом его ценность, нужно и дальше оставаться таким. Нельзя вызывать неудовольствие родителей. «У тебя бабушка добрая», — откровенно завидовал ему Сатору. Ну и Есимина ни разу не посмеялся над ним из-за этого. Прекрасно зная, что с тетей Сатору напряжённые отношения, а других родственников вообще нет. «Приходи, когда хочешь. Бабушка тоже тебя очень любит», отвечал Йосемине, и Сатору радостно кивал. Как-то во время урока Йосемине почувствовал ужасную духоту. Время было заполдень. полдень. в окно. Он увидел, что воздух буквально дрожит над раскаленной от зной землей. Лето в разгаре. Самый жаркий сезон. Йосемине вскочил. Квас зашумел, не понимая, что случилось. «Йосемине, что такое?» Сердино спросил учитель. «Ничего», — буркнул тот и направился к двери. «Постой, ты куда?» Теперь уже сполошился Сатору, как и всегда при выходках Евсимины. «Что значит ничего? Я скоро вернусь». Следом за Евсимины побежал Сатору, а не учитель. «Да что стряслось-то? Теплица. Утром я забыл её открыть, а сейчас так жарко, что там все растения свалятся». В оранжерее росли помидоры и другие овощи, а ещё орхидеи, которыми увлекался учитель естествознания. Помидоры плохо вызревают в дождливые сезоны. Так что теплица – идеальное место. Однако они привыкли к здешнему мягкому климату. И не крив жару. Трудно было дождаться перемены. Осталось каких-то полчаса. Сейчас самое пекло. Нужно как можно скорее открыть теплицу. Ты мог отпроситься в туалет. Вот возьмут и прикроют наш кружок. Сам будешь виноват. Ну так ступай и скажи им что-нибудь. Саторо только вздохнул и направился в класс. А я семейно говорит, о него напали партизаны. Объявил он. Подружный гугат ребят. Друг должен обладать сообразительностью. И чувством юмора. Есемины еще не раз учинял подобное, становясь возмутителем спокойствия и нарушителем школьной дисциплины. Однако перед этими каникулами они с Сатору собрали первый урожай овощей, а также выходили болезненные орхидеи учителя естествознания. Когда урожай делили, Есемины досталось немного больше помидоров, нежели учителю и Сатору. Из-за затянувшихся дождей бабушкины грунтовые помидоры не вызрели. Возьми себе еще из моих, предложил Сатору. Нас семья только двое, зачем нам так много? Юсимина не согласился, ведь в их доме тоже только два едока. Причем один из них – пожилая женщина. «Зато у тебя аппетит лучше», – парировал Сатору. «К тому же ты ведь для бабушки старался». За это время сатора стал разбираться в сельском хозяйстве и, видимо, догадался, что его друг решил подстраховать бабушку на случай не урожая ее грунтовых помидоров. И Сатору с благодарностью принял еще четыре плода из доли Сатору. «Хочу съездить на недельку домой, в самом начале каникул», – сообщил Юсимина. сатора понимающе кивнул. «Хорошо, я присмотрю за теплицей». Первый урожай они сняли, но в теплице уже поспевали новые овощи. «Ты ведь за все это время первый раз собрался домой. Удачи тебе!» Сатору не добавил восторженно «вот здорово!» или что-нибудь в этом духе, поскольку все понимал. Родители Исимины и не собирались брать отпуск ради сына. Похоже, это была его идея повидаться с ними. «Заодно с друзьями встречать. бодрился Исимина. Встреча с друзьями, на это он точно мог рассчитывать. Он пытался убедить себя, что родители возьмут выходной ради него, или хотя бы денёк побудут с ним. Однако особой уверенности не было, и он просто старался не думать об этом, чтобы не потерять решимости. «Если помидоры дозреют без тебя, я сам отец своих бабушки, сказал Сатору.